Пиш, Вдруг проговорил Егор. И Лара осознала, что Арефьев лежит гораздо ближе, чем ей казалось. Нет, не сплю, отозвалась Лара в странном оцепенении. Она открыла глаза, пытаясь различить его очертания, но темнота была непроницаема. Наверное, Егор тоже смотрит сейчас в ее сторону. Ей хотелось, как незрячий, протянуть руки, и ощупать его лицо. Раздалось тихое, неуверенное покашливание. Лара ждала, что за этим последует. «Сегодня днем, — начал он, — я спросил тебя о самом счастливом дне. А ты рассказала, как Лилю выписали из больницы. Это было двадцать лет назад. Ты могла сказать что угодно, как получила первый гонорар за фотографии как влюбилась, как уехала в Англию. Но ты вспомнила именно это. Ты думаешь, вся твоя жизнь связана с лилией, что вы оттенки друг друга? Так и есть. Нет, Лара, все совсем не так. И в глубине души ты знаешь об этом. Помнишь, вчера, рассказывая про ваше детство, ты Ты сказала, мы каждый день вытворяли что-нибудь, пока и не договорила. Так вот я знаю, что пока. Пока однажды днем Лили не объявила тебе, что она уже большая для всех этих глупостей, что пора повзрослеть, взяться за ум и завязывать с детскими шалостями, если уж вы хотите чего-то добиться и кем-то стать. — Вам тогда как раз и исполнилось пятнадцать. Она мне рассказывала. — Рассказывала об этом? — Лара вздрогнула. — Вот именно такими словами. — И про ваш детский язык тоже. — Криптофазия. Я впервые услышал это название от нее. Стало нечем дышать. Желая вглядеться в лицо Егора, прочитать выражение его глаз, Лара приподнялась на локте, но пространство было запечатано черным сургучом ночи. «Она употребляла именно это слово?» «Она была медиком», — в голосе Егора засквозила жалость, и Лару больно царапнуло где-то в груди. «Ты же знаешь, врачи любят конкретику, не принимая это близко. Давай закроем тему. Я хочу спать». Оборвала его она. Отвернувшись к двери, Лара накрылась головой и зажмурилась так сильно, что перед глазами замельтешили мигающие светлячки. Она увидела сон только под утро. Близняшкам снова девять лет. Они ужинают в квартире бабушки и дедушки. И хотя взрослых нет в кухне, Лара точно слышит бабушкины шаги, по скрипучему паркету соседней комнаты. Сама Лара уже доела ужин, а Лили все еще чахнет над тарелкой борща, который сестра знает, не переносит из заваренной капусты. Но если бабушка Саша вернется и увидит, что суп до сих пор не съеден, их ждет взбучка. Так что Лили вздыхает и никак не соберется силами, чтобы влить в себя остывшую красно-фиолетовую жижу и по своему обыкновению мнет в руках хлебный мякиш, пока он не превращается в серый липкий комочек. Лара знает, как спасти свою любимую сестру. Никаких проблем. Она всегда готова. Стоит той только намекнуть. «Следи за коридором», — шепчет она Лили на ушко. Потом придвигает к окну табуретку, забирается на подоконник и тянет вниз старый шпингалет форточки, затекшей белой оконной краской. Форточка запотела, на улице мороз, а в кухне влажное тепло недавно приготовленной пищи и чесночный дух. Наконец шпингалет нехотя поддается, и тогда Лара подхватывает тарелку с борщом и одним ловким движением выплескивает его в распахнутую форточку. И сияющая оборачивается к Лиле, ожидая увидеть в ее глазах благодарность но наталкивается на серый холод. Лили вовсе не девять лет. Она уже выпускница. А смотрит и вовсе со строгостью бабушки. Лара замирается с пугом, чувствуя, что сделала все неправильно. «Лара, опять-то за свое!» — говорит сестра, нахмурившись. «Я устала. Ты такая несерьезная. Сколько можно?» «Но, Ли, я же хотела тебе помочь!» Так ты точно не поможешь. И Лили выскакивает, громко захлопнув за собой дверь кухни. От удара рифленое стекло вылетает из двери и распадается на белесые осколки. Лара проснулась на вскрике. В черноте ей еще слышался грохот, только это был не стекольный звон, а ночная гроза. От очередной вспышки молнии все вокруг озарилось белым светом. И Джип снова содрогнулся от громового раската. Дождь барабанил по крыше. Она задыхалась в рыданиях, мелко всхлипами хватая воздух. Все ее тело содрогалось в конвульсиях, и она не сразу поняла, почему не может пошевелиться. Тише, тише, родная, все хорошо. Голос был так ласков, и все утешал, уговаривал ее. Он был единственной нитью, держащей ее на краю все расширяющейся бездны. А потом она ощутила и руки, надежные и крепкие. Они обвелись вокруг ее трясущегося тела, стискивая в объятиях, прогоняя завладевший ею страх. Только спустя несколько мгновений, приходя в себя от тяжкого сна, она осознала, что ее обнимает Егор. «Не плачь, кузнечик! Ну что ты? Все хорошо! Это просто сон!» Он держал ее в своих руках, трепещущую, сломанную, и укачивал, прижимая к груди, как укачивают маленького ребенка. Она зарыдала еще безутешнее, уткнувшись лицом в твердое плечо, в шею, уже ставшую влажной от ее слез, но пышущую теплом. Там под кожей билась живая горячая кровь, которую качало сильное сердце. Лара отзывалась на его пульс всем своим существом, будто сердце Егора проталкивало жизнь, и в ее артерии тоже. От мужчины пахло так знакомо, так терпко и головокружительно, и Лара вдыхала и вдыхала его запах, ощущая, как все плохое отступает прочь. Наконец ее рыдания иссякли. Лара еще всхлипывала, но все реже, пока схлопнувшиеся легкие не развернулись, и она, наконец, не вдохнула с болезненным облегчением. Голову туманил чехоточный жар, но даже сквозь него девушка поняла, что умрет, если руки, сжимающие ее, сейчас ослабят хватку. Не осознавая, что делает, Она с сумасшедшей надеждой подняла залитое слезами лицо к Егору. Электрически белая вспышка озарила два лица, застывшие одно напротив другого, мучительно близко. Две пары безумных горящих глаз. Часы пропустили секунду. Все замерло, но гром тут же безудержно подстегнул время своим хлыстом, и небо раскололось с грохотом и треском, как недавно витражное стекло. Егор выпустил Лару из объятий. «Ты как?» «Ничего», — пробормотал он. Его голос едва заметно дрогнул. Лара нащупала в подстаканнике бутылку воды и сделала несколько глотков. «Нормально. Только больше не называй меня так». Лежа с открытыми глазами, слушая грозовые раскаты, Лара прокручивала в голове свой кошмар. В реальности история с борщом закончилась по-другому. Лара получила от Лили благодарный взгляд. Бабушка Саша похвалила Лилю за то, что она все доела, и Лара заговорщицки подмигнула сестренке. Скандал разразился только утром. Оказалось, выливая суп в окно, Девочка совсем забыла о натянутой снаружи сетке от комаров. И когда на улице стало светло, окно предстало во всей красе, залитое борщом, за ночь успевшим насмерть примерзнуть к сетке, раме и металлическому козырьку окна. Несмотря на давнишний нагоняй от бабушки, сестры обычно со смехом вспоминали эту историю. А теперь Лара не могла смириться с тем, что во сне все закончилось для нее так безнадежно. И до самого рассвета в лихорадочных видениях за нею неотступно следовало, жгло одно единственное слово, вырвавшееся у Егора совершенно неосознанно, ее ласковое прозвище. Дождь все не утихал. В мутной белизне утра, наступившего позже положенного, Раздавалась лишь звонкая однообразная дробь о крышу, и можно было вообразить, что все происходит не в машине, а в какой-то хижине посреди леса, и вода льется сквозь прорехи кровли в подставленное ведро или жестяной таз. За несколько часов салон джипа выстудился, и кончик лариного носа совсем замерз. От недавних рыданий лицо опухло, Висок будто сверло, ввинчивалось. И Лара предпочитала не думать, как она сейчас выглядит. Она вообще больше не могла думать. Лишь на мгновение взглянула наружу из своей темницы, чувствуя мучительное шевеление глазных яблок в глазницах. И с тихим стоном вновь зажмурилась. Она чувствовала на себе взгляд проснувшегося Егора но не торопилась разрушать безмолвие и даже не пошевелилась, не отвернулась, позволив ему изучать свое лицо, набрякшие веки в сиреневых прожилках, страдальческую складочку возле искусанных губ. Наверное, даже Лиля за все неполные тридцать лет не видела свою сестру в столь плачевном состоянии. И настолько часто. Да и не могла видеть, ведь это именно ее смерть повергла Лару в пучину. Истерики, рыдания, необдуманные слова, выжигающий гнев. Что ж, значит, такое, Арефьеву, выпало скорбное наследство. Лара в руинах, Лара развалена. При этой мысли она неожиданно повеселела. Очевидно, Егор тоже заметил в ней примету улучшения. Лара слышала, как он заворочился, совсем по-домашнему шмыгнул носом, включил двигатель и печку и заботливо направил на нее поток теплого воздуха. А затем вышел из машины. У Лары было время прийти в себя и отогреться. Она вернула на место спинку сиденья, все еще кутаясь в спальник. Снаружи разразился настоящий потоп. Нещадно хлистал дождь, потоки срывались с понихших, набухших ветвей и взбивали в пену лужи между корней деревьев на тропе. Запрыгнув обратно, Егор отряхнул с волос воду мальчишеским движением. Его глаза возбужденно горели. «Ну и погодка! Нам пора отсюда сматываться. С добрым утром!» Ее вялый ответ потонул в реве набравшего обороты двигателя. Энергично и мощно заработали дворники, длинными ладонями смахивая дождевую воду. Егор развернул машину и повел ее к выезду на гравий. Дорога уже маячила за деревьями, когда колеса мягко мазнули по глине, разболтанной дождем. И, несмотря на то, что нога Егора опустилась на газ, Заднюю часть машины по инерции потащила в глиняное месиво. «Да ладно!» — не поверила Лара. «Это было бы уже чересчур!» Джип надсадно ревел. Колеса проворачивались в яме, с каждым новым оборотом выкапывая ловушку все глубже. Задний ход не принес никакого результата. Корпус машины содрогался, но не сдвинулся с места. Они увязли. «Приехали!» — поморщился Егор. Рука в неосознанном, но уже ставшем Ларе таким привычным жесте взъерошила влажные волосы. И вместо того, чтобы сказать что-то по-женски едкое и стервозное из разряда «А я предупреждала», что, конечно, было бы неправдой, Лара почувствовала, как сердце ее шевельнулось затаянным, затаенным, сладко-горьким чувством, которому здесь было вовсе не место. Егор выскочил на улицу, быстро обогнул джип, заглядывая под колеса и вернулся, окончательно вымокнув. — Ладно, садись за руль, а я буду толкать. — Толкать? — опешила Лара. — Вряд ли здесь водятся эвакуаторы. У нас полный привод, должны выскочить. Давай, давай, а то дорога окончательно раскиснет. Перебираясь на водительское место и включая передачу, Лара не осознавала, что ее так воодушевило — Ситуация хоть и не смертельная, но радоваться определенно было нечему. Если бы не это маленькое, незначительное местоимение. Он сказал «не в машине», «не у меня», он сказал «у нас». Арефьев вернулся под ливень и принялся толкать машину. В зеркало Лары видела, как от каждого усилия лицо Егора искажает гримаса и давила на газ, крепко сжимая руль. В эту минуту она волновалась не столько о возможности застрять в глуши на неопределенный срок, сколько о том, что Егору приходится мокнуть под дождем, толкая вперед нечеловечески тяжелую груду металла. Она знала, что из-под вертящихся в глине колес на него ошметками летит грязь, глина с водой, щепками и лесным опадом, и молилась, чтобы все закончилось как можно скорее. Сидя в нагнетаемом душном тепле салона, Она могла поклясться, что чувствует, как по его спине стекают холодные струи воды, ее руки были так же напряжены, как руки Егора, вцепившиеся в холодную мокрую жесть кузова. Джип раскачивался, как ладья, севшая на мель, и после каждого нового рывка вперед неизменно скатывался обратно в вырутую им же колею. Наконец, плюнув на попытки обойтись малым, Егор вытащил из багажника топор, и велел Ларе ждать, можно подумать, она могла куда-то деться, исчез в чаще. Вернулся он уже с охапкой еловых и сосновых веток. С ветками, брошенными в грязь и подоткнутыми под буксующие колеса, дело пошло на лад. Еще одна попытка, рев мотора, облегченный вздох, и джип вырвался на свободу. У Лары хватило ума не останавливаться и сразу ехать по гравийной дороге, не рискуя больше увязнуть в очередной луже. За пеленой дождя она видела удаляющуюся фигуру Егора, и на миг ей пришла в голову абсурдная детская мысль. «Вот было бы смешно взять и уехать». «Ну да, куда уж смешнее». Когда Арефьев доковылял до машины, с головы до ног, забрызганной жидкой глиной, мокрый и потрепанной, она еще продолжала тайком улыбаться. «Рад, что тебе понравилось!» Он с одного беглого взгляда разгадал ее настроение и невозмутимо принялся остаскивать в себя мокрую одежду. Лара торопливо отвернулась. На нужную трассу они выехали очень скоро, Оказалось, что навигатор ошибся как раз перед поломкой, и ночевка прошла всего в каких-то десяти километрах от большой дороги. Но это никак не изменило Ларинова впечатления от тайги. Теперь на трассе можно было признаться самой себе, что все это время ее чувства и инстинкты были обострены до предела. В этом, вероятно, и причина ее кошмара. Всего лишь страх и волнение перед неизведанным. Девушка испытывала перед Егором неловкость. Конечно, она отправилась в путь вместе с ним не по своей воле, но он все же не нанимался быть ее нянькой и утешителем. После завтрака в поселке, до которого им так и не удалось добраться накануне, Лара попросила его забыть ее ночную истерику. «Не знаю, что на меня нашло. Этот сон...» «Не бери в голову. Кошмары снятся всем». «Ты еще хорошо держишься после всего, что произошло?» «Да уж. Знаешь, когда в детстве папа утешал нас с Лилией после какой-нибудь трагедии местного масштаба, он непременно угощал нас батончиком гематогена. Делили пополам, как всегда. Правда, потом Лиля узнала, из чего его делают, и с тех пор не ела. Она всегда была правильнее меня». Говорила, что рано или поздно станет вегетарианкой. Лара вздохнула. В крови уже выгорел адреналин от утренней встряски. Ливень сменился мокрой пеленой. Повсюду брезжил ровный дневной свет, и небо, дорога и лес сливались в одну беспросветную серость. Вслед за движущейся впереди, метрах в ста, машиной неслось облако водяной пыли, а на асфальте таяли отметины ее шин — как следы от трассирующей пули. Дворники двигались теперь неторопливо, и встречный ветер зигзагами разгонял капли по краям лобового стекла. Вдруг Лара начала говорить, медленно, но непрерывно, безо всякого выражения. Без вступления. Ей просто хотелось с кем-то поделиться. И так уж вышло, Егор казался не худшей кандидатурой. Словно столкнув с места машину, он сдвинул и плотину, перегораживавшую ее душу. «Я все думаю. Вспоминаю тот день, когда мне позвонил папа и сказал, что ее больше нет. И следующий день. Знаешь, это как будто у тебя внутри все вытащили, выпотрошили, брюхо спороли, а ты двигаешься, ходишь, даже что-то говоришь. Справки по поводу похорон, та сцена, которую я устроила тебе. Мне не стыдно, вообще не стыдно. Я была как тряпичная кукла, а в те минуты во мне хоть что-то показалось еще живое. Такая ярость, но самое страшное. Это та ночь. Она ведь умерла вечером, а потом наступила ночь. Было очень холодно. Кажется, я открыла окно на кухне и потом сидела рядом. Ужасный ветер, а в соседнем доме все спят. Черные окна и зеленоватые вертикали освещенных подъездов. Такой мороз стоял, все небо вызвездило, и луна яркая. Ее как будто кто-то выгрыз с одного боку. Я сидела, и у меня была только одна мысль, что тот, кто сгрыз луну, добрался и до моих внутренностей, и жрет меня теперь. Я это чувствовала. Хрум, хрум, и ничего не могла сделать, и никого не было, вообще никого те люди в соседнем доме? Они спали? Или они тогда тоже все умерли? Я все хотела кому-то позвонить и так и не поняла, кому... Ей?» Лара кивнула, зная, что он прав. Но даже проговорив все то, что так долго держала в себе, она не ощутила облегчения. «Как? Расскажи мне, как ты ее нашел? Ведь это ты ее нашел. Мы болтали по телефону, а потом она сказала, что готовит ужин и что ты скоро придешь. Так все и было, — коротко подтвердил Арефьев. Его профиль был хмур и напряжен, губы сурово сжаты, а глаза устремлены вперед. Егор явно понимал, что она ждет ответа, но продолжал, пока мог игнорировать ее. Наконец Лара взмолилась. «Расскажи мне, прошу тебя, я должна знать...» Ты не можешь знать все. Может, пора уже с этим свериться? Помнишь, как в Вам «Во многой мудрости многие печали, и кто умножает познание, умножает скорбь?» Может, эту книгу и писал фаталист, но он точно знал, о чем говорит.